Бета-тестеры. Эпизод 10. Бабушку обидели. Логово бета-тестеров. 11 сентября, 9.32, реального времени. Утро тестеров начиналось, как всегда, с вялой перебранки, кофе и разбора почты. Милиса Зевая стояла возле кофеварного аппарата, прислушиваясь к бульканю в его недрах. Ксенобайт, ленивый шевеля пальцами в манипуляторе, страдальчески морщил длинный нос. «Эх, полковнику никто не пишет!» Горько вздохнул он, наконец, брезгливым, как по таракану щелбаном, закрывая почтовую программу. «Никому-то я не нужен. Никто меня не любит. Даже спамеры игнорируют». «На прошлой неделе ты предавал анафеме всех, кто тебе написал. Прилюдно. В сомнительно цензурных выражениях», — вяло напомнил Бонзай. «Это не все», — угрюмо буркнул синабайт «Это один единственный дегенерат, приславший мне своп своей системы в 23 трех томах архива с просьбой сказать, почему у него не работает программа, которую я в глаза ни разу не видел». «Махмуд». А что это у тебя лицо такое умное? Вдруг заинтересовался Банзай, глянув на ходока. А? Россия, ответил Махмуд. А. -а, -а. Да так. Граждане, который час? Где-то половина десятого. Буркнул Махмед. А что? А точнее, 9.34. Понятно. У нас 26 минут на срочную эвакуацию. С минуту тестеры флегматично переваривали сообщение Махмуда, никак на него не реагируя. Наконец, Ксенобайт высунулся из-за монитора и кисло спросил. «Поясни. К нам направляется моя бабушка, с которой вы недавно уже познакомились лично. Насколько я помню, Рязанский экспресс приходит в 20 минут Около 10 Около десяти бабуля будет в конторе. И всем сразу станет мало места. Махмуд». «Ты категорически прав заметил Бонзай. «Твоя бабушка, без сомнения, своеобразный, но очень милый и душевный человек». «Когда добрая», — кивнул Махмуд. «А сейчас, судя по количеству ненормативной лексики в письме, она просто в бешенстве». Тестеры с беспокойством переглянулись. Махмуд решительно встал и направился к двери. Ксенобайт уже хотела было высказаться в том смысле, что «а вот это уже серьезно» когда дверь резко распахнулась. Махмуд, точно ошпаренный, шарахнулся от двери, споткнувшись о Макмеда. Макмед сдавленно чертыхнулся и, потеряв равновесие, схватился за этажерку, похороненную стараниями команды под всяким хламом. С этажерки точно водопад, хлынули бумаги, запчасти от компьютеров, документация. Когда грохот и шуршание стихли, стоящий в самом эпицентре бардака Макмед осторожно приоткрыл один глаз. Вся комната была усеяна хламом. Бонзай с ксенобайтом сидели за своими столами. В глазах программиста плескалась тоска. милиса продолжала флегматично созерцать кофеварку. А в дверях стояла... «Привет, внучка!» — кинул банзай. «Ребят, вы чего?» — ошарашенно спросила внучка, оглядывая помещение. «Да так, к Махмуду бабушка приезжает». «Вот, готовимся!» — с сарказмом ответил Бонзай. «А, э, ну, на самом деле, к эвакуации готовимся!» — процедил сквозь зубы Синабайт, угрюмо глядя на Макмеда. «А зачем?» — спросила внучка, направляясь к кофеварке, которая как раз разродилась стаканчиком кофе. «Это хороший вопрос, но ответить на него должен Махмуд. Понимаете, бабушка писала, что...» «В этот момент...» Дверь снова распахнулась, на этот раз, едва не слетев с петель. В проеме показалась рубчатая подошва десантного ботинка. Потянула запахом дорогой кубинской сигары. И раздался хриплый голос. «Карамба!» «Я больше не могу!» Печально объявил ксенобайт, отодвигая от себя тарелку с недоеденным пирожком. «Кушай, касатик!» — с тихой угрозой процедилась сквозь зубы бабуля Флэш. «Кушай! Вон какой худенький! Голову двумя пальцами отвинтить можно! В ребра только ткни! Они и сломаются!» «Товарищ бабуля, мне ваши намеки не нравятся!» Уныло заметил ксенобайт, угрюмо глядя на пирожок. Бабуля, раздраженно махнув на него рукой, затянулась сигарой, и, заложив руки за спину, принялась расхаживать взад-вперед вдоль стола, за которым сидели тестеры. Весь стол был заставлен всевозможной снедью, а в середине возвышался начищенный до блеска самовар. — Бабушка! — не выдержала Махмуд. — Рассказывай, что стряслось? — А с чего ты взял, что что-то стряслось? — грозно спросила бабуля, вперивая во внука испепеляющий взгляд. — Да брось! — отмахнулся Махмуд. — Последний раз ты курила сигару, как раз перед тем, как отправить в реанимацию того идиота, который в парке аттракционов тебя старой кошелкой обозвал. 15 лет назад. Колись! Старушка яростно рыкнула, но потом вдруг сникла. — В общем так, Мишка, нужна мне твоя помощь. И еще у вашего прихвачу. Ксенобайт мучительно закашлялся, подавившись пирожком, который он из последних сил пытался заглотать, точно удав. Махмуд, которого крайне редко называли по имени, уронил челюсть. «Рассказывайте», — решительно сказал Бонзай, — «у вас явно что-то произошло». «Произошло», — кивнула бабуля. «Бунт у меня произошел, Карамба! Вот что произошло!» Вытащив откуда-то граненый стакан, Бабуля опрокинула над ним заварочный чайник, долила из самовара кипятка и, цыкнув зубом, выпреснула в глотку, лихо закусив ломтиком лимона. Потом она, наконец, поведала о своих горестях. Несмотря на преклонный возраст, бабуля Флэш считалась одним из лучших игроков Рязанской области. Ее полем деятельности были всевозможные шутеры, а команда регулярно брала первый приз на областных соревнованиях по виртквейку. Но вот произошло то, что рано или поздно должно было произойти. В команде завелся молодой ловкий парень, отличный игрок, который вдруг захотел стать капитаном. И начался в команде разброд. Бунтарь по прозвищу «Потрошитель» оказался, к сожалению, еще и неплохим лидером. А для остальных членов клана это была еще одна игра. В результате тренировки превратились в политические дебаты Команда уже пропустила три крупных матча. — А позавчера этот кретин, этот... этот сын бабуины и гиены, этот... — Бабуль, его происхождение можно опустить, — поморчился Махмуд. — В общем, мне прислали черную метку. Детский сад, ей-богу. — Не понимаю. — устало проговорил ксенобайт, потирая переносицу. — Да забить его на них. Неблагодарные молокососы. Практика покажет. Ставлю десятку в первом же чемпионате, они не возьмут даже город. «Это к гадалке не ходи!» буркнула бабуля. «Мне за державу обидно. К тому же...» «К тому же с этой черной меткой надо что-то делать. Это вызов. Ведь этот поганец нашел, как меня достать». «Нет, ребятишки, они взяли меня за горло. Это вызов. Мне ответить на него просто нельзя». — Бабуль, ты дело говоришь, что еще за вызов? — Мы друг другу много гадости наговорили, — буркнула бабуля Флэш. — Ну, я и ляпнула, что они без меня ноль без палочки, а я завсегда себе команду найду. А этот гад и говорит, — А вот проверим. — И что, вы набираете новую команду квейкеров? — Удивленно вскинул брови Синобайт. А, простите, при чем тут я? Бабуля цыкнула зубом. «Если бы дело было в кваке, я бы внучка своего уволокла и баста. Но... но поединок состоится в битве титанов!» Ксинобай тихо застонал. банзай ностальгически закатил глаза и улыбнулся. Махмуд с Макмедом глубоко вздохнули. «Ну так чем вопрос-то?» — вдруг стропинулся Махмуд. «Пошли наваляем молокососом по соплям. Только... как у тебя с ресурсами, бабуль?» «Никак!» — огрызнулась бабуля Флэш. «Чего?» — почесал затылок Махмуд. «Чего слышал? Я туда года три как не входила. Вот, собственно, надеялась, что кто-то из вас... Но вы же профи!» В комнате повисло молчание. нос вздохнул Бонзай. «Признавайтесь, голубчики, кто когда в последний раз бывал в Титанах?» «Года четыре как?» — неохотно признался Махмуд. — Аналогично, — кивнул Макмед. — Мы двойным экипажем ходили. — Года полтора назад писал модули, — пожал плечами ксенобайт, — на заказ. В свою галактику не лазил года два. — Понятно, — вздохнула бабуля. — голяк Вот черт. — Бабушка, — виновато подала голос внучка, — а что это за битва такая, а? — Трудно поверить, но сейчас уже мало кто помнит битву титанов, — задумчиво рассказывал банзай. А ведь в своем роде одиознейшая игра. Она пришла к нам еще из довиртуальной эпохи. — И чем это она такая особенная? — напирала внучка. — Ну, прежде всего, это сразу несколько игр. — Это как? — А вот так. Все начиналось как простейший онлайновый экономический симулятор. Галактика, планеты, добываешь ресурсы, изучаешь технологии. Но вот беда, пользователи стали ныть, что, мол, космические бои скучные. К игре приделали небольшой симулятор космических истребителей. Теперь можно было сесть в лично сконструированный корабль. Рейтинги игры, естественно, взлетели. Потом стали ныть насчет планетарного боя, личных перестрелок. «В результате получился монстр», — встряла в рассказ бабуля Флэш. Играть с него возможно только командой. Кто-то рулит разработками и экономикой, кто-то конструирует корабли и прочую технику, а кто-то управляет всей этой лабудой. Эти сволочи добавили еще полторы сотни модификаторов в квантовую физику, горестно взвыл зарывшийся в распечатке ксенобайт. О, горе мне, горе! Угу, уныло ее в сторону бабуля. А вот это самое интересное в битве. В конце концов, вместо планетарного боя прикрутили движок одной старой игры, которая самостоятельно так и не вышла в Вирте. Механический воин. Режим планетарного боя фактически представляет собой операционное пространство с набором модификаторов. Вся наука сводится к тому, чтобы разузнать операторы внутреннего языка и построить на их базе скрипты, управляющие действием оружия. «Погодите», — округлила глаза внучка. То есть фактически игроки сами пишут игру? Именно. Любой команде просто жизненно необходим хороший программист, владеющий внутренним языком. Он описывает действия оружия, сервер все это просчитывает и выдает результат. Лаборатории пашут над разработками, программист проектирует новое оружие, испытывает его, потом лучшие образцы ставят на вооружение. В общем, вздохнула бабуля, меня очень грамотно прижали. Со стороны потрошителя это, как сказать, благородный жест, мол, старая игра для старой леди. Шутка в том, что я давным-давно забросила битву. У меня нет ресурсов, а техника безнадежно устарела. Отказываться нельзя, потерпеть поражение позор. Один из компьютеров мелодично звякнул. милиса стащив с головы верт шлем, устало вздохнула. «Плохо дело», — буркнула она, направляясь к кофеварке, — «навела я справки об этом вашем». Потрошители. Бабуля, все это провокация. Грамотно и со вкусом подготовленная. Он один из пилотов-дестройеров. Этот альянс держит 34-е место в топе. Бабуля мрачно вытащил из нагрудного кармана недокуренную сигару. Банзай спокойно кивнул. Из вирта тем временем вышел Махмуд. Ух, чтоб меня, проворчал он. Значит так, весь наш смаком арсенал можно спокойно сдавать в переплавку. Появилось десятка-два новых видов шасси. Черт, да с моим стареньким Махаутом 54 нынче танк разделаться может. Как все изменилось? Понятно. Ксен! Ксен! А? Что? Ксенобайт, яростно стучащий по клавишам, вздрогнув, оторвался от клавиатуры. Ш как там у нас с наукой? Программист вскочил из-за компьютера, рассеянно выдернув из руки бабулю сигару, принялся мерить комнату шагами. Наконец, глубоко затянувшись, он проговорил. «Мы обороняемся или наступаем?» «Обороняемся!» — буркнула бабуля. «Угу, так...» И он снова надолго задумался. Слышишь, очкарик...» Подождав минут пять, пасмурно изрекла она. «Мне нужен робот. Сможешь его нафаршировать чем-то убойным?» Ксенобайт кинул на бабулю колючий взгляд. «Нахватались вы от нашей молодежи дурных манер...» Холодно буркнул он. Ладно. Значит так. Шасси надо брать современное. Присмотрел я одно. Могол-13. Энергетическая установка тоже нужна из последних. С вооружением поколдуем. Сколько точно у нас времени? Две недели, буркнула бабуля. Ксенобайт судорожно затянулся и, достав из кармана калькулятор, выбил на нем бешеную дробь. Потом, вырвав из принтера лист бумаги, И, сунув сигару в пепельницу, стал яростно что-то писать. «Значит так. У меня есть план. Я распечатываю свою галактику. Э -э -э -э, Производственные мощности там будь здоров. банзай на чем ты летал? Какой движок?» «Субнуклеиновый, девятый уровень». «Так. Энергетическую установку будем делать у тебя. Объединяемся в Альянс, и я получаю доступ к твоим заводам. Шасси будем делать у Махмуда с Макмедом, а оружие и броню у меня». Поищем планетку, где будет удобнее обороняться. Развернем там орбитальную станцию, планетарную защиту. На разработке и изготовлении оружия мне нужны эти ресурсы. Ксенобайт протянул исписанный листок бонзаю. Тот глянул на него и схватился за сердце. Ты что сбрендил? Где я тебе столько Германия на роя А где хочешь, там и рой. Зло огрызнулся Ксенобайт. Мелиса, могу поспорить, шпионаж у тебя раскочегарен по полной программе программист выдернул еще один лист из принтера где хочешь достань мне эти технологии надеюсь наши дуболомы тебе не нужны вдруг спросил банзай а да нет вроде хотя махмуд понадобится для испытаний наземной техники дотки бери внучку ходаков я забираю зачем изумился ксенобайт рудокопов из них делать буду огрызнулся банзай Пояс астероидов, сектор 345-114-002, 13 сентября, 12.00 реального времени. Дед, что мы тут вообще ловим? Спокойно, Махмудыч, спокойно. Ну с чего ты взял, что тут вообще караваны ходят? Эту тропку я давным-давно протоптал. А по топам сервера узнал, что мой старый кореш Шумахер до сих пор играет. Он человек привычки. Была у нас традиция, каждую среду идет жирный караван. В притирочку к астероидам. Ни один нормальный пират сюда не сунется. Ненормальный тоже, вмешался в разговор Макмед. Ну вот, значит, дед, вчера ты говорил, что традиция была гонять караван по вторникам. Посмурно заметил Махмуд. Внимание на радар! — Режим радиомолчания. Атаковать только по моему сигналу. На радарах тестеров показался транспортный караван, состоящий из трех, 4 6 15 секций! Потрясенно прошипел Махмуд. — Дед, ты гений! — Спокойно, спокойно. Маг истребители видишь? Два... Нет, три. Нормально. Шумахер желторотиков обкатывает. — Так, так. Еще чуть. В атаку! Взревели двигатели, два небольших истребителя, точно коршуны из облаков, выскочили из пояса астероидов. В эфире послышалось бормотание передачи на кодированных частотах. Истребитель банзая, заложив немыслимый вираж, поднырнул под вражеский кораблик и устремился к грузовому тягачу. А дураченный истребитель дернулся, пытаясь заложить мертвую петлю и выйти в хвост банзая, но разлетелся в пыль, попав под огонь Макмеда. Бонзай, не сбавляя скорости, пролетел вдоль всего транспорта. От его истребителя отделилось что-то, напоминающее торпеду, и ушло вниз. Заложив крутую петлю, Бонзай успел прикрыть огнем повторяющего его маневр Макмеда. Вторая торпеда пошла вниз. — На месте! — раздался голос Махмуда. — Приземлились! — отрапортовала бабуля Флэш. — Внучок, открывай люк! Две фигуры в скафандрах, взрезав технический люк, исчезли внутри тягача. В эфире послышались короткие команды, звуки выстрелов и мат. Вечная симфония абордажа. Мак, берегись! Вижу. Дед, стряхни его! Уходи тройкой! Тяги не хватает! Дед, у меня щиты горят! Держись! буркнул банзай, вдавливая гашетку. Вражеский истребитель, коротко вспыхнув, превратился в груду обломков. Мак, уходи в астероиды! У тебя щиты на нуле. Мимо смутной тенью пронесся последний истребитель. Бонзай диким маневром едва ушел из-под удара. «Попали мы, маг!» — пробормотал он. «Это шумахер!» «Дед, вымани его к астероидам!» «Нет, я сам!» Два истребителя, заложив крутые виражи, пошли в лобовую. Неимоверным образом, вписавшись в тугой шквал огня, они принеслись в притирку друг к другу и снова зашли на вираж. Где-то в километре друг от друга они замерли. На общей частоте вдруг раздался голос. «Бонзай! Старая скотина, ты...» — Прости, дружище, так получилось. — Виновато, — проговорил Бонзай. — Как ты мог? — Ну почему, скажи на милость, старая ты гнида? — Звоняй. — Такой расклад, Шум. Не поверишь, дело чести. — Это дело чести тебе поперек горла встанет. — Верю. — Ну что, вздрогнули? Оба истребителя синхронно взревели двигателями и понеслись навстречу друг другу. В последнюю минуту перед Бонзаем на месте его противника вдруг вспыхнул огненный шар. «Порядочек!» — устало буркнул Бонзай. «Эй, Десантура! Что там у вас?» «Корабль захвачен! Заворачиваем конвой на базу!» «Вот и ладненько, братцы-рудокопы!» Сектор 205. 034. 333. Планета Амалия. 13 сентября. 14.22. Реального времени. Так, задумчиво буркнул Ксенобайт. Обороняться будем здесь. Замечательное местечко. Что же в нем замечательного? проворчала внучка. Пониженная гравитация и охренительная жара. Злодейский ухмыльнулся Ксенобайт. Эй, кроты! Из длинной шеренги выступил десяток роботов. Копать от сих и до упора! Приступить! Здесь у нас будет бункер! Вон там поставим пару глушилок. Неожиданно на поясе у ксенобайта мобильник связное устройство. — Слушаю, ресурсы? — Это хорошо. — Сколько? — Сколько? <связывая> у программиста округлились глаза. э, -э, -э Да, понял. Подгоняй на гунбат, там гиперворота. Слушай, а где вы столько накопали? Выслушав ответ банзая, Ксинобайт болезненно пошатнулся. Слышь, Панзай, ты это неумный человек. Шумахер нас в порошок сотрет. Мы пикнуть не успеем. Слушай, он чудак слабонервный, ты бы того. Перезвони ему. Попроси отложить разборки на две недели. Отключив телефон, Ксинобайт сел на камень и нервно хлопнул себя по карману, желая закурить. Досадливо поморщившись, он угрюмо уставился на внучку. Так крутилась вокруг, снимая процесс постройки бункера на камеру. — Ты тут со своей камерой? — удивился программист. — А как же? — гордо ответила внучка. — Вот победим всех. Я репортаж сделаю. — А если не победим? — хмыкнул Ксенобайт. — Ну, тогда просто на память оставлю. Ксенобайт саркастически усмехнулся, но ничего не сказал. Оглядев плато с копошащимися на нем роботами, он задумчиво буркнул. Через четыре года тут будет. Ух, что тут будет? Сектор 205, 034, 333, планета Амалия. 25 сентября, 0613, реального времени. Алярм! В голосе Ксенобайта слышалось злорадство. — Они все-таки решили устроить нам ранний подъем. Сосунки! — Мак, бабуля, по машинам! Махмут, у тебя 10 минут напопить кофе и занимайся планетаркой! Бодро ряфнул банзай. Ксенобайт, точно паук, сидел в командном пункте планетарной обороны, вращая словно локатор на кресле, обозревая расставленные вокруг экраны, на которые стекалась информация со спутников. Появившись в виртуалке, троица пилотов бодрым галопом направилась к телепортатору. Следом за ней появились внучка и зевающая Мелисса. «А вы чего?» — осведомился Ксинобайт, не отрываясь от экранов. «Как чего?» — удивилась внучка. «Я битву снимать буду». «А я так один сюрприз пришла подготовить». «Какой еще сюрприз?» — с подозрением спросил Ксинобайт. «Приятный. Где у тебя тут шифровка отправить можно?» «Вон там. Гиперпередатчик». «Угу». «Сейчас проверим, насколько Шумахер обиделся на банзая. Ксинобайт пристально глянул на девушку, но ничего не сказал. Из гипера один за другим выходили корабли армада дестроеров Хрустнув точно пианист пальцами, Ксинобайт объявил. «Ну, товарищи, начинаем концерт по заявкам телезрителей. Отделение первое. Бонзай?» «Готовы». «Ваш выход». От космической станции отделились три истребителя. К ним тросами был прикреплен небольшой метеорит. Выстроившись звездочкой, истребители стали натужно разгонять метеорит, направляя его к точке, где разворачивалась армада. — Маг, ровнее! — Равнее, я сказал! — напряженно бормотал Бонзай. — Не капай на мозг! Бабуля, поддайте тяги! — Не шуми! Сама вижу! — Ксен, что там? — Избеги гиперпрыжка. Вышло только два, три транспорта. Все в порядке. Истребителей пока нет. Выдели флагман и сбрось расчет траектории. Делаю. У вас половина расчетной скорости. Хорошо. Так. Скидываю траектории. Есть. Так. Так, маг ровнее. Вижу армаду, Ксен. Флагмана нет. Давайте второй слева. Это, скорее всего, грузовик. Вижу цель. Так, давай. Взвыв. Три кораблика резко разошлись в стороны, отстрелив тросы. Любовно разогнанный до скорости истребителя кусок скалы точно из прощи полетел в один из кораблей. Пощелкав переключателями, «Ксенобайт» поймал рабочие частоты противника. Стараниями милисы дешифратор у тестеров уже был. В эфире понесли панические вопли. «Метеорит!» «Да не гони там, нет ни метеоритных потоков!» «Сам посмотри!» «Ой, ё!» «Щиты!» «Не успеем! Маневр! Поздно! Пилоты! Управление на ботов! И все с корабля живо!» Чей-то властный голос разом перекрыл возню и сумотоку. «Грамотное решение!» — кинул ксенобайт. «Снять с корабля всех живых игроков, которым бы пришлось снова перить с планеты базы. Кстати, давайте-ка посчитаем, сколько их... Раз, два, ага, три!» От обреченного корабля в рассыпную пошли кораблики-истребители. Спустя минуту метеорит буквально расколол его на части, а банзай с коллегами принялся гоняться за успевшими сбежать пилотами. «Очень старый и очень грязный трюк», — с нежностью проговорил Ксенобайт. «Эх, молодежь! Когда-то мы не рисковали снимать метеоритные щиты до планетарной бомбардировки, а сейчас...» «Эх, банзай! Уматывай оттуда! Они выпускают звено истребителей!» Неожиданно Ксенобайт нахмурился, глядя на один из экранов. Выбив дробь по клавиатуре, он прищурился и тревожно заговорил. — Алярм! В трех планетарных единицах от вас возмущение гиберпространства. Кто-то... — Чтоб меня заклинило, там разворачивается еще одна армада! — Истребители, два звена, три, карбольноситель крейсер! — Спокойно. — Это свои! — мурлыкнула милиса Свои? — выпучил глаза Ксинобайт. Ага. — Это Шумахер. Ксинобайт икнул. «Абзац!» — слабо проговорил он. «Спокойно. Дай-ка микрофон. Ребята, не дергайтесь. Мак, ты слова выучил?» «Ну?» — угрюмо ответил Макмед. «Хорошо. Главное, не паникуйте и приготовьтесь драпать!» С двух сторон от Бонзая и компании спешно разворачивались в боевом порядке звенья истребителей. В эфире неслись лихорадочные команды. Ботов спешно перенастраивали для космического боя. «Ксен!» Лениво осведомилась Мелисса. «Ты не слышал? Они уже поставили триггера в режим ответного удара». «Поставили». Угрюмо кивнул Синобайт. «Замечательно. Тогда...» Мелисса застоил дыхание. На миг в эфире настала полная тишина. «Мак, давай!» Было слышно, как Макмед прокашлялся. В следующий миг на всех частотах раздался вопль, в котором, кроме децибел, брали за душу истерические нотки. Засада! В следующий миг тестерские истребители на максимальном ускорении метнулись в разные стороны, а между двумя армадами разразился шторм огня, выпущенных ракет и мата. Банзай, веди звено на базу. Угрюмо пробормотал ксенобайт и, обернувшись к милисе, вопросительно поднял бровь. Да все просто, хихикнула девушка. Шумахер сильно осерчал на Банзая. После того, как Банзай покаялся, И все им рассказал. Я, с одной стороны, послала Шумахеру послание от его имени, мол, «Пошли вместе на дестройеров», а потом еще одно, анонимное, мол, «Не верь Бонзае, он тебя кинет». В общем, позаботилась, чтобы сюда Шумахер прибыл вовремя и очень на нервах. В старые добрые времена это у них любимое хобби было друг другу гадости делать. Мелиса! раздался в эфире полный печали голос Бонзая, во-первых, Я тебя задушу. Теперь шумахер меня по гроб жизни не простит. Во-вторых, предупреждать же надо. Я все-таки старый человек, чуть инфаркт не получил. Да ладно тебе брежать. Два транспорта дестройеров взбито. Истребителей у них почти не осталось. И, похоже, с шумахером они уже разрулили что к чему. Готовимся ко второму отделению. Планетарной бомбардировке. Бомбардировка планеты продолжалась уже минут сорок. Ксенобайт флегматично глядел на общую карту, где один за другим зажигались красные огоньки, отмечая уничтоженные объекты. «Индустриальная зона разрушена», — скучным голосом сообщил он. «Шахты почти додавлены. Энергетические установки второго звена уничтожены на 40%. Нормально. Может, пришла пора прекратить этот бардак?» банзай пробежав глазами логи, а так задумчиво пригладил усы. «Хм!» Подкреплений они уже не высылали минут десять. Думаю, все бомбардировщики на орбите. Давай. Ксенобайт кивнул и отдал несколько команд. А что ты сделал? С любопытством сунулась внучка. Еще один грязный трюк. Ага. Кивнул Ксенобайт. Красные огоньки на развертке орбит вокруг планеты, обозначающие орбитальные бомбардировщики, стали один за другим гаснуть. Также один за другим гасли экраны выводящий информацию со спутников связи. Внучка удивленно открыла рот. Что это было? Ксен, что ты сделал? Скажи, ну скажи, а? Да ничего особенного, ухмыльнулся программист. Просто вывел на орбиту две килотонны стальных шариков. Ну, разочарованно вздохнула внучка, они сейчас очухаются и собьют их. Что собьют? ухмыльнулся Ксенобайт. Тучу шариков диаметром в два сантиметра каждый. Да на здоровье! «У меня еще есть». «Ладно», — нетерпеливо проговорил Бонзай. «Безобразие на орбите можно считать законченными. Транспортную капсулу с ее счетами это все равно не остановит, так что, пожалуй, переходим к основному отделению концерта. Бабуля, скажите пару слов своему воспитаннику?» «Давай микрофон!» «Эй, потрошилку, ты меня слышишь?» С минуту на общей частоте слышал столько потрескивание помех. Наконец прозвучал голос». «Ты старая ведьма!» «Слышь!» — вмешался Бонзай. «Не хамил бы старшим, а!» «А ты еще кто?» «А, вы, наверное, ее новая команда, да?» «Да вы хоть знаете, с кем связались, да я вас порву как...» «Не, мы общество ветеранов геймерского движения!» Перебил Ксенобайт. «А кто кого порвет? История рассудит!» «Слышь, давай без грубости!» Мешалась бабуля. Мы тут тебя всю ночь ждали, жрать хотим. Таша, давай-ка переходим на поверхность. Или у тебя еще лишние бомбардировщики есть? Ты подумай как следует. Добро-то казенное. Альянс потом спросит, финансовый отчет потребует. В эфире раздалась нецензурная брань. Нервный он какой-то. Флегматично заметил Монзай. Слышь, дурилка картонная. Не матерись, у нас тут ребенок. Я не ребенок. — возмутилась внучка. — Дай-ка сюда микрофон. Эй, ты! Алло, меня слышно? Ну так вот! И внучка выпустила в эфир такую тираду, что потрошитель потрясенно смолк. милиса с круглыми глазами решительно отобрала у внучки микрофон, пока та не вспомнила еще что-нибудь. — Ты откуда такие слова знаешь? — строго спросила она. — А он первый начал. Угрюмо буркнула внучка. — Хм! «В эпистолярном жанре мы, похоже, тоже победили», — тактично заметил Махмуд. Как и опасался Ксенобайт, из посадочного модуля появился здоровенный робот, собранный на базе шасси «Фараон». Хуже того, с ним в паре выступал маленький, но неимоверно быстрый робот-мародер. Правда, вскоре обнаружилась странная вещь. Мародер развивал ошеломительную скорость, Однако, кажется, на поворотах и вообще изменениях траектории чувствовал себя как-то неуверенно, а точнее... Несколько раз он точно комета пролетал мимо Чингиза, так тестера окрестили своего робота, тоскливо провожая его взглядом пушек, а затем бешено загребал лапами, пытаясь развернуться. Фараон тоже вел себя так, будто был нетрезв. «Что с ними?» — с подозрением косясь на ксенобайта спросил Бонзай. Что, — Что-что? Электронику калибровать надо, — ухмыльнулся программист. — Здесь сила тяжести чуть ли не вдвое меньше нормы. — И что? — спросила внучка. — И ничего. Физику учить надо. Инерция-то никуда не девается. Тем не менее, соотношение сил, кажется, складывалось не в пользу бабули. — Внучек, убери эту крысу! — вопила бабуля Флэш, пытаясь одновременно увернуться от ракетного залпа фараона, и не попасть под плазменную пушку мародера. — Как? — Да как хочешь! — Черт побери! — взвыл Бонзай. — Мелисса, принимай на себя координацию! — Ты куда? — Сейчас я изведу этого страуса! Спустя минуту из ангара выскочил легкий танк и, взревев двигателем, быстро направился к месту сражения. — Дед, ты что, сдурел? — завопил Ксенобайт. — Из этого орудия ты его даже не поцарапаешь! В ответ в эфире раздалась нецензурщина, в приблизительном переводе обозначающая, что пилот мародера слишком юн, а значит ему не хватит опыта для того, чтобы с ним банзаем справиться. В ответ, несколько расстроенный тоном старшего товарища Ксенобайт, в идиоматических выражениях выразил надежду, что банзай находится в здравом уме, и его действия направлены на благо всего коллектива, а не призваны произвести впечатление на «договорить программист не успел». Танк Бонзая буквально влетел в самую гущу событий и точно бык на корриде ринулся на мародер. Робот шарахнулся в сторону, еле удержав равновесие. «Хм...» — задумчиво пробормотал Макмед. «Ох, сейчас как зарядит по нему кто-то плазменным зарядом!» — проворчал Ксенобайт. Однако отвлекаться на такую мелочь, как танк, ни один из роботов не решился. Бонзай же, заложив крутой вираж, вновь понесся на мародера, который, как раз развернув корпус, Несся по устойчивой траектории, пытаясь на ходу дать ракетный залп по Чингизу и... Как и следовало ожидать, длинноногий мародер самым натуральным образом споткнулся от танк. Стараясь не потерять окончательное равновесие, робот поскакал боком по равнине прямо под ноги Чингизу. «Бабуля, пенальти!» — вдруг заорала Мелиса. Неизвестно, какие дремучие инстинкты пробудил это слово в «бабуле», Но удар был проделан четко, мощно и точно. Слабо зверкнув, мародер отправился в полет и сочно впечатался в скалу. Гол! В восторге завопил Макмет. Бонзай, уматывай оттуда! Бегущий следующим гизом фараон попытался повторить номер, теперь уже применить на к танку, но промахнулся. Бонзай, решив не искушать больше судьбу, резво развернул машину и, петляя зигзагом, дунул подальше. Фарон, проводив его сумрачным взглядом ракетной установки, судя по всему, плюнул. Однако дальше события стали разворачиваться явно не в пользу Чингиза. Он уже выпустил половину боезапаса, а покрытый броней противник, кажется, не проявлял признаков повреждений. — Ксен! — отчаянно запил Махмуд. — Где твое особое оружие? — Махмудыч, еще рано! — Какое там нафиг рано? — поддержала внука бабуля. — Еще немного, и будет поздно. — Черт! — Ладно, Махмуд, разбей стекло и поверни красный ключ. — Готово. — Оружие ближнего действия, так что подпусти его. Неожиданно фараон вынырнул совсем рядом с Чингизом. Быстро оценив разворачивающийся в ее сторону арсенал, бабуля сделала единственное возможное — рванула вперед. — Жми! — завопил Ксенобайт. Махмуд вдавил гашетку, но, кажется, опоздал. В сторону Чингиза уже стартовал целый рой ракет. Им навстречу ударила струя пламени. «Огнемет!» Услышав в эфире голос Махмуда, тестеры с облегчением вздохнули. Кажется, робот был еще не совсем уничтожен. «Огнемет, мать твою, Ксен! Я тебя прибью! Это всего-навсего огнемет?» «Не шуми, внучек!» Раздался мрачный голос бабули Флэш. «Но бабушка этот... этот... «Я не знаю, чего он там намутил, но, кажись, он все сделал правильно. Иначе как объяснить, почему мы еще в игре?» Махмуд удивленно заткнулся. «Слушай, ну и фараон, кажется, до сих пор цел». «Ксен, поясняй, что это было?» — потребовал Бонзай. «Огнемет и был», — огрызнулся Ксенобайт. «Вернее, жидкий термит. Ни одному напалму такая температура горения и не снилась». «А что случилось с фараоном?» — строго спросил банзай. — Да перегрев с ним случился, перегрев! — завопил Ксенобайт. — Как перегрев? — ошарашенно спросил Махмуд. — А как же? У него что, нет системы экстренного охлаждения? — Как видишь, — огрызнулся Ксенобайт, — они были забыты года полтора назад, после того, как появилась термоизолирующая броня. — Да, но термоизолирующей брони на нем тоже вроде не наблюдается, — с сомнением заметила милиса «Правильно. Кому она нафиг стала нужна, когда термическое оружие признали неэффективным?» «А почему неэффективным?» — удивилась внучка. «Потому что какое же оно нафиг эффективное, когда у каждого есть система экстренного охлаждения?» «Тубик», — пожал плечами Бонзай, — «логическая петля Нестерова». «Ладно, все хорошо, но он же сейчас очухается». «Бабуля, вы встать можете?» Чингис со стоном и скрежетом поднялся с земли. В развалочку точно пьяный матрос он обошел застывшего фараона. «Ирония судьбы», — задумчиво заметила бабуля, — «боезопас нуле. Остатки детонировали при столкновении. И здоровье только на один раз поздороваться». В эфире воцарилось тягостное молчание. «То есть?» — тихо спросила наконец внучка. «Пад, мы ничего с ним не можем сделать». «Дайте я ему хоть в морду дам напоследок», — тоскливо проворчала бабуля. Чингис, пошатываясь, начал заносить кулак, когда земля у него под ногами содрогнулась, потом вдруг прямо на месте роботов взметнулся огненный вихрь. «Все, граждане, абзац!» — устало проговорил Бонзай. Они подтянули свежие бомбардировщики. Логово бета-тестеров. 26 сентября, 09.22 реального времени. «Вообще-то, строго говоря, матч мы с Лили. с задумчивой грустью в голосе проговорил Ксенобайт. «Не скажи, Ксен, не скажи. Да, мы проиграли планетарный бой, но битву в целом — это как поглядеть». «А как можно поглядеть?» С неиссякаемым любопытством влезла внучка, высунувшись из-за монитора. «Ну, я тут провел небольшую калькуляцию». «Знаешь, дестройеры на этой авантюре потеряли ресурсов примерно в четыре раза больше, чем мы, а получили шиш с маслом!» Внучка задумалась. «Так много?» — с сомнением спросила она. «Считай сама. Во-первых, они потеряли добрую треть всего своего флота. Во-вторых, потеряли двух роботов, нафаршированных самым дорогим оборудованием. Я уже молчу про топливо, которое они сожгли на переброску. И что они получили взамен?» Планету, напоминающую стеклянный шарик. А если еще учесть, что ресурсы мы не добывали, хм, а увели у Шумахера. Тут банзай помрачнел и замолчал. Внучка скрылась за монитором, послышалась быстрая дробь по клавиатуре. И все-таки, строго говоря, матч мы слили, — повторил Ксинобайт, лениво шевеля манипулятором. Дестройеры, конечно, понесли ощутимые потери, Но мы-то потеряли все, что у нас было. — Мы потеряли только то, что наработали за эту неделю, — не согласился Бонзай. А орбитальная бомбардировка после начала планетарной битвы всегда считалась некорректной. Ксенобайт пожал плечами. — У него просто сдали нервы. Через минуту-полторы его реактор перезапустился бы, а Чингиз был уже на нуле. — Ну кто же ему виноват, что он такой нервный? — развел руками Бонзай. Из-за своей машины вскочила, стягивая с головы шлем, милиса и направилась к кофеварке. Внучка, запиши. Весь сервер на ушах стоит. Меня засыпали письмами с предложением баснословных денег за раскрытие секретных технологий, с помощью которых мы раскатали дестроеров Думаю, технологии термического оружия вскоре будут переживать свое второе рождение. Да, так и пиши. Второе рождение». «Чего вы там пишете?» С подозрением сощурился ксенобайт. «Репортаж!» С видимым удовольствием сообщила внучка. «Как раскатать мощный клан за неделю? Или нет? Лучше так. Как мы за неделю раскатали... Или... М -м, как бы его назвать, а?» Я охот тебе возиться!» Зевнул банзай. «А что? Пусть все знают!» Воинственно взмахнула косичками внучка. «Эх, молодежь!» Вздохнул банзай, подтягиваясь. Дверь распахнулась, и в машинный зал стена охая, ввалился Махмуд. Послышался бодрый голос бабули Флэш. — Шевелись, внучек, шевелись! — Бабуля, отстань! — Всего-то километров 6 пробежали, а ты уже скис. — Нет, определенно надо снова заняться твоими тренировками, охламон. — И все-таки, — упрямо затянул Ксенобайт. — Строго говоря, матч мы... — А, какая разница? — Эй, Ксен, Что ты такой кислый, мелиска? Оно ну бросит от свой агрегат. Ставь самовар, я пирожков напекла. Ксенобайт глянул в свой монитор и скорчил кислую физиономию. А полковнику никто не пишет.